«Режим. Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире». Том 2, глава 16. «Виконд Карнел Читает Беа После весенних каникул в конце марта старший брат Сесиль вернулся обратно в Академию на летающем судне. За это время Ален смог немного испытать скорость роста нормально режимников так что это оказался очень продуктивный месяц и хорошая возможность оценить свою силу в адском режиме. В марте следующего года Михай собирался еще раз приехать в город, так что Ален попросил о реванше. Все-таки хочется узнать, сколько у него в руках действительно сил. «Доброе утро!» «А, доброе утро!» Ален как обычно, поприветствовал своего наставника. Сейчас начало апреля. Прошло уже около полугода с тех пор, как он поселился в усадьбе. И за это время некоторые вещи изменились. Он отнес свой поднос к столу Рикеля. Суп, хлеб и еще одно мясное блюдо. Суп и второе содержат мясо разных логических зверей. Так что с самого утра он мог вкусно и сытно потрапезничать. И это не просто его бонус от шефа как ловчему. С конца декабря Алин возвращался с добычей каждую неделю. Благодаря этому питательные рационы распространились уже даже и на слуг низкого ранга. То есть охота Алина улучшила питание где-то 30 человек. Так что, с точки зрения дома Гранверов, вложение дополнительных 50 серебряков в месяц в нового Ловчего себя более чем оправдало. С другой стороны, Ален тоже был не против. Дополнительный день охоты он готов применять на любые деньги. Да и просто видеть, как Томас радостно кушает свое блюдо, уже оказалось для него достаточной наградой. В конце концов, в глазах Алина он просто очень радостный ребенок. Хоть сейчас тот и несколько старше его. Сегодня за ужином посторожней там. Но трапезные мысли Алина прервал голос наставника. Фу, виконт Корнел приезжает, да? Верно. Что он тут забыл, только непонятно. Ты, главное, голову не высовывай во время ужина. Если не ошибаюсь, обычный визит лорда соседней территории. Не волнуйтесь. Несколько дней назад пришло уведомление, что Виконд Карнелл собирался посетить их усадьбу. Довольно необычный гость. Поскольку Аллен уже как полгода отвечал за обслуживание стола за ужином, он повидал немало гостей барона. Всякой важности. Усадьбе гостей всегда было не занимать. В основном это влиятельные люди города Гранвер. Глава гильдии авантюристов, менеджер филиала коммерческой гильдии, владелец гостиницы высокого класса. Самые разные люди захаживали в этот зал. Бывалые аристократы из столицы приезжали. Возможно, из-за существования магических кораблей. Но, кажется, транспортное сообщение в этом мире было на удивление развитым. По крайней мере, если у вас есть деньги. А -а -а, только вот я слышал, что он даже рейс корабля задержал ради этого визита. Рейс корабля, что ходит между столицей и городом Гранвер, не ограничивается только этими двумя пунктами. Помимо прочего, он также связан и с соседней территорией, городом виконта Карнелла. Вообще сеть маршрутов летающих кораблей задевает центральный город каждой территории королевства. И на этот раз Виконт Карнел задерживал воздушный корабль только чтобы прилететь сюда. После полудня наконец прибыл Виконт, а значит барон, следуя этикету, должен сразу пригласить его к столу. Алину выдали блюда и приказали подавать. Так же, как и в течение всего последнего полугода. В зале, где обычно ужинает вся семья, сейчас сидели два мужчины: барон Гранвер и виконт Карнел. Приветствую мои скромные обители. На вид виконту было где-то под сорок, не больше. На продолговатом лице красовался необычный широкий лоб. За его спиной стоял человек, выглядящий как дворецкий. Может, это столичная мода, но одежда на нем была весьма блестящая. Не может же быть, чтобы он блики от своего лба хотел подчеркнуть. Барон, как хозяин, поприветствовал гостя первым, на что Виконт ответил улыбкой, хоть глаза его и не улыбались. Обычно за столом с гостями присутствовала и баронесса, часто и Сесиль с Томасом бывали. Но не в этот раз. Более того, сидели два аристократа на противоположных сторонах длинного стола, на значительном расстоянии друг от друга. Не стоит так отзываться о своем доме. Мой город всегда заполнен всяким хламом до да так что я весьма рад провести пару вечеров в таком тихом и пустынном месте, где ничего нет. Вот как, вот как! Я рад за вас? Ха -ха -ха. Похоже, неприязнь этих двоих глубже, чем я думал. Не возводя глаз на Виконта Карнелла, он все продолжал подавать на стол. Территории Гранвера и Карнелла разделялись только горной цепью белого дракона. И он слышал, что это была одна из основных причин плохих отношений. Когда он бывал в гильдии, ему уже рассказывали, что горная цепь – это кладезь мифрила. Мифриловая вена проходит по значительной части хребта, и теоретически мифрил можно брать с обеих территорий. Но на деле только викон способен добывать мифрил. Все потому, что белый дракон живет на стороне барона. Одна территория процветает на добыче мифрила, другая – на сельском хозяйстве. И все бы хорошо, но такому процветанию не хватает стабильности. Проблема в том, что драконы двигаются где-то раз в 100-200 лет. Белый дракон меняет свою территорию, переходя то на одну, то на другую сторону хребта. И говорят, что дракон был на стороне Виконта уже более ста лет назад. То есть более ста лет назад дом Гранверов тоже мог добывать Мифрил. Сейчас на стороне барона есть около четырех шахт, которым он не может приблизиться из-за дракона. И вот таким образом, из-за мифрила и дракона, отношения между их домами все портились. Поколениями. И в этом поколении Викант попался особо неприятного характера. Он уже неоднократно всячески пытался укусить барона. Так ему рассказывал наставник. Правда, еще город Гранвер и территория Виконта соединяются одним маршрутом через север, потому как северная грита не простирается так далеко на север. Но он слышал, что наземное сообщение по этому маршруту занимает просто огромное количество времени, так как приходится обходить горы. Тем временем Ален подавал Виконту блюдо из мяса кролика. Сейчас у повара есть мясо и получше, но, похоже, подавать его не собираются. «Ммм, это и есть знаменитое мясо Борова». На эти слова лицо барона свела небольшая судорога. Хм, если не ошибаюсь, моя ведь территория может произвести множество различного мяса. Я не вникаю в эти дела». — О, так все-таки мясо Борова, так тщательно скрываемое. — Что? О чем это вы? Мы ничего не скрывали. Похоже, барон едва терпит, чтобы не расцверепеть. В конце концов, это именно из-за Карнелла добычу Боровов пришлось увеличить. На аудиенции с королем Викон заявил, что, мол, есть территория, которая получает прибыль и не докладывает о ней королю. «Какая территория?» — ответил тогда король. «Конечно, это была территория гранверов. Мол, у них есть огромные запасы боровов, о которых они не сообщили королевской семье. Замалчивание перед короной». Викант Корнел тогда огромный шум из-за этого поднял, называя подобное актом измены. Барон же, который действительно об этом не сообщал, Во время аудиенции оказался в весьма неприятной ситуации. Алин слышал еще много чего прямо перед приездом Карнелла. От наставника. Все то он расскажет. Кстати, теперь если припомнить ту необычную вспышку гнева барона на банкете, еще наводчини сит лорда. Так что случилось? Почему вы так внезапно решили навестить нас? Кажется, барон побыстрее хотел услышать, что тому есть сказать, и отправить его во свояси. О, точно, совсем забыл. Мясо борова настолько вкусное, что обо всем забываешь. Вот как, вот как, так в чем дело, говори уже. Дело в моей дочери. Недавно она прошла церемонию оценки, и оказалось, что у нее нет таланта. Я пришел это рассказать. Церемония? Кстати, она ведь в апреле проходит, да? На вотчине ситлорда ее в середине апреля проводят. Но аристократам, видать, пораньше все организовывают. Вот как. Дней через десять, и Машу должны объявить результат. Тоже хочется узнать, что делать? Может, письмо отправить? «Нет, родители ж читать не умеют. Каждый апрель проводилась оценка всех детей в королевстве, оценка их таланта, и Виконд приехал сообщить барону об оценке своей дочери. «Вот как, значит, у нее тоже нет таланта, Как-то у него голос уж сильно радостный». Ален не смотрел на лицо Виконта, так что полагался только на голос при определении его эмоций. Вот как. Барона же Си новости интересовали в наименьшей мере. Он просто как бы спрашивал. Ну и что с того? На прошлой церемонии у моего друга-ребенка оказался талант. И я уж думал, не может быть, чтобы и на этот раз... Но слава создателю нет. Хорошо, когда нет таланта, не так ли? Вот как. Выражение оборона становилось все напряженней. Теперь он и вправду как натуральный ястреб выглядел. Дому Гранверов совсем не повезло с этим, да? Из троих двое оказались с талантами. Михай, что сейчас учился в академии, и Сисиль с талантом колдуна. Но всего лишь выполняют свой долг аристократов перед королевством. Угу, что? Это не был сарказм со стороны Виконта? Крепостные с простолюдинами вон плясать от радости готовы, как узнают, что их дети обладают талантом. Но аристократам это всерьез беспокойство доставляет. Какие-то обязательства, деньги в академию... Еще, может, чего. Дворяне и впрямь со всех сторон не крепостные. Странно-то как. У Алина до сих пор перед глазами стояла картина, когда Дагора узнала о своем таланте и как они с отцом обжимались слезно. То же самое касалось и мэра с Перомусом. Роден тоже, хоть и говорил, что разочарован не будет. Но в нем все же чувствовалось сильное желание, чтобы его сына обнаружился талант. Но вот перед ними виконт Корнел, специально задержавший воздушный корабль, только чтобы похвастаться, что у его дочери нет таланта. «Хм, дворяне и вправду не такие, как все».